Глава 19. Услышав о вторжении войск Австрийской империи, я подорвался с кровати. Спешно оделся и отправился в свой кабинет. Вызвал к себе разведку, и уже через три минуты в мой кабинет ввалился взмыленный Лаврентьев, а за ним несколько его доверенных людей. Судя по всему, новость о вторжении застала и его врасплох. Ваше Императорское Величество! поклонился он, я спешил лично доложить вам о произошедшем. Но каким-то образом вы узнали раньше. Переходи к делу, поторопил я. Сейчас не время удивляться моей личной разведке. Ведь даже в Австрийской империи работают мои теневые агенты. Там они обычные горничные, как и здесь. Но самые интересные новости узнают первыми и передают Алине. Австрийские войска численностью не менее 100 тысяч солдат передвигаются к пограничному городу Лемберг. Вместе с ними тяжелое вооружение, а также есть информация о том, что войска взяли с собой уникальные артефакты, которыми так славится Австрийская империя. Они намерены использовать их в бою. Более подробный отчет со всеми фотографиями я всего минуту назад отправил на вашу почту. Кивнув, я потянулся к своему планшету. Помимо отчета от Сергея Захаровича, там были и другие доклады. Информация частично дублировала друг друга. Возвращайтесь к себе и ждите дальнейших указаний. Указал я разведчикам, и они не стали задерживаться. Город Лемберг располагался на территории Российской империи. Во время прошлого противостояния с Австрийской империей он перешел к нам, как и некоторые другие поселения на той части границы. И сейчас Австрия намеревается вернуть то, что я отнял у них во времена своего первого правления. Но я не собираюсь отдавать им ни куска российской земли. Техника австрийцев меня не так заботила, как артефакты, которые они с собой прихватили. Зная врага, там может быть абсолютно все, что угодно. «Алина», — позвал я девушку, когда разведка покинула мой кабинет. Служанка появилась из тени возле шкафа. «Как я могу вам помочь, господин?» — с улыбкой спросила она. «Мне нужна разведка внутри личного состава врага. Наши с этим справятся» пояснил я. Поняла вас. У нас есть агенты в ближайших городах. Они смогут ненадолго отлучиться со своих мест. Города в Австрии располагались довольно плотно друг к другу. И сейчас армия проходила между ними к границам. Там будет много хороших моментов для внедрения. Алина растворилась в тени, а через пару минут в дверь моего кабинета постучали. Вошла Маргарет в сопровождении своей охраны. «Для меня эти люди никакой опасности не представляли, а потому я даже не стал просить их подождать в коридоре. Рядом со мной постоянно находится кто-то из теней, и если появится враг, с которым я не справлюсь, тогда выйдут они». Но это точно не про тех, кто сопровождал дочь австрийского императора. Маргарет выглядела сонно и растерянно, но при этом хорошо держалась. Видимо, ее тоже подняли среди ночи, и она только успела одеться, чтобы не выходить из покоев в одной сорочке. «Ваше императорское величество!» Она склонила голову. «Я сама только узнала о произошедшем. Это... это что-то из ряда вон выходящее. Вам что-то известно о нападении на Российскую империю?» Прямо спросил я у девушки. «Нет, Дмитрий Алексеевич», — помотала головой девушка. Ее голос дрожал. Она была искренна. «Мне бы самой разобраться». Вновь опустила взгляд Маргарет. «Я пыталась связаться с кем-нибудь во дворце отца, но никто не отвечает. Пока известно совсем немного. Может, у вас есть предположение о том, что случилось?» — спросил я. «И близко нет», — помотала она головой. «Но я должна задать вам один очень важный вопрос». «Слушаю, я теперь пленница?» Она подняла на меня взгляд влажных глаз. Ей тяжело отдавалось сохранение спокойствия в такой ситуации, когда неизвестно, что случилось с ее близкими. — А вы лично напали на меня или на мою страну? — вскинул я бровь. — Нет, но Австрия... — Вот и ответ, — перебил я девушку, и она все поняла. — Вы не пленницы, а все еще наши гости. Хотя сейчас очень хорошо можно подвести все к тому, что Маргарет окажется нашей пленницей. Как минимум, до выяснения обстоятельств нападения. Как максимум, ради сохранения ее жизни можно потребовать у Австрийской империи отвести войска. Но это было бы слишком элементарно и банально. И так я делать не собирался. Уверен, что в Австрийской империи произошла нестандартная ситуация. Скорее всего, государственный переворот. И сейчас... Ребром стоит вопрос, что с нынешним императором и его семьей. Судя по тому, как Маргарет нервничает, она тоже понимает возможные варианты. А если в Австрийской империи случился переворот, то нет никакого смысла брать девушку в плен. Для захвативших власть аристократов она не представляет никакой ценности. Даже наоборот, они будут рады избавиться от представителя императорской крови и укрепить свои позиции. Сомневаюсь, что отец Маргарет что-то замышлял против Российской империи, ведь при прошлом визите мы с ним достигли некоторых договоренностей. К тому же он не стал бы действовать, пока его дочь находится тут в гостях. Или же это был такой замысел австрийского императора? Может, он как раз рассчитывает, что я задержу ее как заложника?» чтобы она задержалась на какое-то время в Российской империи, пока в Австрии небезопасна. Но, с другой стороны, зачем так поступать? Ведь с пленниками редко хорошо обращаются. Начинаются всевозможные допросы, которые выдержит не каждый мужчина, не то что хрупкая девушка. Напрашивается вывод, что в Австрийской империи случился государственный переворот. И, судя по настроению Маргарет, Она пришла к таким же выводам. «Ваше императорское величество, я могу прямо сейчас покинуть ваш дворец?» — спросила у меня девушка. «Обещаю вам, что доберусь до Австрийской империи и во всем разберусь. Может, и вовсе это ошибка или недоразумение. Возможно, это просто аристократы решили устроить провокацию и без разрешения отправились к вашим землям». Маргарет хотела на это надеяться но по глазам вижу, что она понимала. Этот вариант — один из наименее возможных. Возможно, что ситуация в Австрийской империи не так проста, как вам кажется. Так я намекнул, что, возвращаясь, она рискует и собственной жизнью. Как ни крути, но сейчас ей было бы безопаснее здесь, даже в роли пленницы. «Все понимаю, ваше императорское величество, но иначе я просто не могу». Голос Маргарет стал уверенным. Она ни капли не сомневалась в своем решении. «Хорошо, это ваше желание, я не могу ему препятствовать», — согласился я. «Но у меня есть одно условие». «Условие?» — лицо Маргарет вытянулось. «Да, поскольку ситуация в вашей стране крайне непонятная, то я выдам вам двух телохранителей в дополнение к тому количеству, которая у вас уже есть. Маргарет посмотрела мне в глаза, немного выждала, а затем кивнула. — Благодарю вас за беспокойство, ваше императорское величество, — поклонилась она. — Теперь я могу идти? — Иди, — разрешил я. Моя охрана будет ждать у выхода из дворца. В тот же миг Маргарет вышла из кабинета в сопровождении своей охраны и почти сразу она покинула мой дворец. Она настолько переживала и спешила, что даже не стала забирать свои личные вещи из выделенных ей покоев. Даже не стала туда заходить, а сразу направилась на выход. Тем временем мои люди продолжили разбираться в произошедшем. Я выслушал еще несколько отчетов, и несколько десятков докладов пришло на планшет. Особенно мне не понравился отчет Кутузова, который утверждал, что свободных ресурсов на еще одну войну у нас нет. Их и на Сирийское королевство, и на Японию тоже не было. Но тогда было куда больше вариантов, как выкрутиться. Я понял, что сейчас самое время скорректировать свои планы. Нужно срочно вернуть имперской армии целостность и привести ее хоть в какой-то порядок. Свяжи меня с генералом Малышевым», — велел я Кутузову и подготовился к тяжелым переговорам. Малышев Сергей Витальевич являлся генералом западной части, которая находилась недалеко от столицы. Он был одним из тех, кто до сих пор не поддерживал нового императора Российской империи. И сейчас Сергей Витальевич просматривал отчеты своих людей о наступлении Австрийской империи на российские границы. Он листал фотографии с дронов и усмехался. Наконец-то ситуация, которая совсем недавно казалась плачевной, обратилась в его пользу. Генералы Костомиров из Южной части и Уваров из Северной уже примкнули к Дмитрию Романову. И сейчас оба принимают участие в войне с Персией и Великим Северным Союзом. В Российской империи все резко изменилось. Ведь с той стороны, куда сейчас идут австрийские войска, есть только небольшие гарнизоны. Они не выстоят без подмоги. Откуда императору брать подмогу, если он уже отправил на войну всех, кто подчинялся ему? Только обращаться к тем, кто отказывается его поддерживать. А это значит, что Дмитрий Романов очень скоро обратится к Сергею Витальевичу. И генерал западной части может потребовать очень и очень многого. Эта мысль заставляла его расплываться в улыбке. Но самое интересное, что Сергей Витальевич сейчас может запросить высокую цену и попросить не только за себя, а в итоге не выполнить свое обещание, подставив императора. Сергей Витальевич может пообещать, что отправит навстречу австрийцам армию, но на самом деле этой армии не будет. Генерал попросту скажет, что приказа о выдвижении войск не было, и Дмитрий Романов приказал всем оставаться в столице и защищать дворец. Ох, после такого от репутации императора точно ничего не останется. Все происходящее можно грамотно подвести под государственный переворот, чему будут рады союзники Малышева. А если он поможет кому-то из них сесть на трон, то его помощи до конца жизни никто не забудет. Там уже имелись свои договоренности. Как Сергей Витальевич и ожидал, скоро поступил звонок от самого императора. «Слушаю вас, ваше императорское величество», — серьезно сказал в трубку Сергей Витальевич, убирая улыбку с лица. «Империя находится под угрозой, так что прекращай свои игры». «Предлагаю нам с тобой потом разобраться», — ответил Дмитрий Романов. «Ситуация в стране непростая. Вы же сами понимаете», — уклончиво ответил генерал Малышев. «К утру 6-я, 13-я, 18-я, 20-я и 33-я дивизии должны быть возле города Лемберг и быть готовыми к его обороне». Сергей Витальевич усмехнулся, услышав подобный приказ. Он не собирался его выполнять. Ваше императорское величество, вы, кажется, меня не поняли. Город под угрозой. Если ты ничего не сделаешь, то в течение двадцати четырех часов австрийские войска войдут в город. Не стоило вам, Дмитрий Алексеевич, отправлять все свои силы на Персию. Сергей Витальевич изобразил печальный вздох. В принципе, я могу подумать, как увеличить боеспособность моей армии, но это будет непросто. Возможно, вам придется связаться с Федором. У него точно хватит силы влияния, чтобы объединить всю имперскую армию. Сергей Витальевич чувствовал себя королем положения. Он уже подводил императора к тому, чтобы потребовать плату за свою помощь, и неважно что ее не будет». Граф Малышев примерно понимал, что сперва императору нужно потерять 2-3 города, тогда он будет готов пойти на любые уступки. Но для Сергея Витальевича это была небольшая цена. Таким образом, генерал Малышев поможет и Федору Романову сесть на трон, и нынешнего императора сильно подставит. Все складывается как нельзя лучше. Если вы продолжите сотрудничество с Федором то для вас это плохо закончится. В голосе императора зазвенела сталь. — Если это угроза, то оставьте ее при себе, ваше императорское величество. — пренебрежительно ответил генерал. — Не знаю, как обстоят дела у моих коллег, но лично у меня все рассчитано на 10 шагов вперед. Так Сергей Витальевич почти прямо говорил, что у императора нет на него рычагов влияния. «Никаких. Возможно, и так», — на удивление легко ответил Дмитрий Романов. «Но на вашем месте я бы поторопился отправить подкрепление к Лембергу. А то ходят слухи, что там сейчас находится один незаконно рожденный отпрыск одного известного графа. И будет очень прискорбно, если он попадет в руки имперских солдат, и они узнают, что он сын самого генерала Малышева. Всего хорошего». Император сбросил звонок, а Сергей Витальевич сжал телефон до боли в костяшках пальцев. Он тут же набрал номер сына, но ответом стали лишь долгие гудки. Он не поверил словам Дмитрия Романова, а потому быстро позвал своих людей, чтобы проверить информацию. — Подключитесь к телефону Тимура, пробейте, где он сейчас находится, — приказал Сергей Витальевич главе службы безопасности своего рода. Уже через семь минут этот человек вернулся с информацией. Он протянул графу Малышеву планшет, где была открыта карта. Это был город Лемберг. Увидев это, Сергей Витальевич тяжело вздохнул. — Это точно? — уточнил он. — Да, Тимур находится там. — ну как? Как? Он должен находиться вообще в другой части империи. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос, господин. Тимур был сыном от женщины, которую Сергей Витальевич любил всем сердцем. Она была ему любовницей, а не женой. Но с супругой по этому поводу проблем не возникло. У них имелись договоренности. Каждый делает, что хочет, без всяких осуждений. Сергей Витальевич всегда мечтал о сыне. От брака с Елизаветой у него родилось шесть дочерей. Но Дарья, наконец, подарила ему наследника. Граф Малышев уже придумал, как принять его в рот, чтобы все было официально. И сейчас Тимур должен был находиться в Новосибирске. За такое короткое время он бы сам не добрался до границ с Австрией. А потому Сергей Витальевич не сомневался, что это дело рук императора. Дмитрию Романову, Удалось найти рычаг влияния на него, и это невероятно злило. Сергей Витальевич испытал настоящую ненависть к императору. Быстро все взвесив, генерал Малышев подскочил и позвал начальника штаба. — Собирай дивизионы, мы выдвигаемся к австрийской границе, — приказал Сергей Витальевич. Дожили «Я уже похищаю детей». Если, конечно, можно назвать 20-летнего парня ребенком. Хотя для генерала Малышева он еще ребенок. А учитывая, что Тимур даже не успел проснуться и понять, как его перенесли в другой город, то ничего страшного. Когда он проснется, удивится и подумает, что сегодня у него была бурная ночь. Похищать людей – это, конечно, подло разве не подло жертвовать целым городом, чтобы повысить свои позиции в переговорах со мной? Именно так и поступал генерал Малышев. Он не собирался помогать империи с самого начала, преследуя свои корыстные цели. Из тени возле моего стола вышла Алина с ответом. В Австрийской империи случился переворот. Но что с императором неизвестно. Она помотала головой. Власть захватил... «Герцог фон Цальм. Сейчас идет активная кампания по уничтожению репутации правящей династии перед народом». «Я хмыкнул. Значит, в войне с Австрийской империей быть. Пусть они вытащит оттуда Маргарет, если ситуация станет для нее опасной. Отдаю я приказ. Господин, может, лучше ее просто назад вернуть?» С улыбкой предложила Алина. «С одной стороны, так было бы проще» и теням бы не пришлось проделывать дополнительную работу. Нет, этого она не простит ни мне, ни империи. Она спешит туда не как наследница, а как дочь, которая беспокоится за отца. Поняла вас. Позови Елисея. Пора открывать новые порталы. Ох, он не обрадуется, хихикнула Алин. А у него нет выбора. Сейчас мои отряды сами отправятся в Лемберг, «Я вместе с ними. Мы будем удерживать границу, пока не прибудут основные войска».